Глава 11. Самый ценный дар судьбы. Эффективное использование времени – признак эффективного разума. Сэр Исаак Питмен «Жизнь – любопытная штука», – заметил Джулиан. «А знаешь, почему?» «И почему же?» «Когда человек понимает, кто он такой и что ему на самом деле нужно», он, как правило, уже слишком стар и слаб для достижения желанной цели. Французский писатель Анри Этьен подметил очень верно «Ах, если б нам, как юным, мочь! Ах, если б им, как старым, знать!» В переложении Гамзатова. Полагаю, речь пойдет о том, что символизирует секундомер из притчи Рамана «Молодец!» Итак, борец сумо находит в траве золотой секундомир, роняет его, тот с треском падает на землю, и от этого звука «борец падает в обморок», закончил я. Теперь я уже знал, что каждый необычный образ притча Рамона был своего рода якорем для сознания. Так было легче запомнить азы древних истин, лежащих в основе сиванской мудрости. Я поделился этой догадкой с Джулианом. «Ты хороший адвокат, Джон, у тебя превосходное чутье». Да, необычность этих образов тоже смущала меня поначалу, и я никак не мог понять, зачем там все так намешано, и сад, и маяк, и борец. Наверняка и ты ломал себе голову, для чего я тебе все это рассказываю. Но все образы этой притчи – яркие символы, которые никогда не изгладятся из твоей памяти. Благодаря им ты навсегда запомнишь мудрость, которую я принес с Гималаев». Символ сада напомнит о том, что нужно очищать сад своего сознания. Маяк о важности цели в жизни, борец умо, о необходимости самосовершенствования, розовый провод о силе самоконтроля. Я каждый день вспоминаю эту притчу и размышляю над каждым из символов. Так объясни же мне скорее, что означает золотой секундомер? Это символ величайшего дара судьбы. Золотой секундомер – это время нашей жизни. Разве очищение мыслей, определение цели и самосовершенствование не являются великими дарами? Да, это тоже великие дары, но они – прах, если у тебя нет времени. Спустя полгода после того, как я повстречал в горах Рамана, ко мне в хижину вошла одна из сестер. Она назвалась Дивией. Я никогда не встречал столь прекрасных женщин. Ее длинные черные волосы спускались до тончайшей талии. Это была самая молодая сестер. Она с любовью приветствовала меня и сказала, что ее прислал Раман. «Ты прошел через серьезную боль», — произнесла она ласковым певучим голосом. «Эта боль привела тебя к нам и позволила принять нашу мудрость всем сердцем. Мне оказана честь вручить тебе подарок, который мы все приготовили тебе в знак нашего почтения и благодарности». Ты уважаешь наши традиции и стараешься постичь древнюю мудрость Сиваны. Никогда и никому мы не давали того, что даруем тебе. Так что же она преподнесла?» Я сгорал от любопытства. Дивия извлекла из глубин своей полотняной сумки небольшой предмет, завернутый в ароматную бумагу. Развернув его, я увидел то, что меньше всего ожидал увидеть. Это были миниатюрные песочные часы, укрепленные на подставке из сандалового дерева. «Видимо, в этот момент у меня вытянулось лицо, потому что Дивия сразу же рассказала мне о том, что такие часы были подарены каждому из великих мудрецов еще в детстве». «Мы не копим сокровища и довольствуемся малым, но эти часы храним, как зеницу ока», — рассказала она. «Ведь они напоминают нам о том, что человек смертен, а потому у него нет ни секунды, которую он мог бы потратить впустую. Мы должны использовать свое время эффективно, чтобы наша жизнь...» Наполнилась смыслом. А я был уверен, что для монахов время не важно. Каждый из них воспринимал время как величайшую ценность они обладали чудесным талантом, который я называл чувством времени. В Сиване я осознал, что время действительно течет как песок в часах. Если человек уже с юности понимает, что время нужно тратить разумно, его жизнь будет наполнена радостью созидания. Он будет по-настоящему счастлив, но тот, кто не понимает, что время — это сама жизнь, никогда не раскроет свои истинные таланты. Время подобно строгому и беспристрастному судье. Ему все равно, кто ты и где родился, в Техасе или в Токио. Все получают поровну. У каждого из живущих есть лишь 24 часа в сутках, и мы отличаемся друг от друга только тем, как используем эти 24 часа. Знаешь, я вдруг вспомнил, как мой отец говорил, что самые занятые люди одновременно и самые свободные. Я никак не мог взять в толк, что он имеет в виду. Твой отец был мудрым человеком. Действительно, тот, кто занят подлинным творчеством, мастерски умеет распоряжаться своим временем. Иначе ничего не выйдет. Только не думай, что эффективное использование времени сделает тебя рабом твоей профессии. Напротив, научившись планировать, ты сможешь больше времени уделять тем вещам, которые тебе нравятся. Управлять временем значит управлять своей судьбой. Поэтому береги каждую секунду твоей жизни, время не возвращается. Чтобы ты лучше понял меня, я приведу тебе пример. Представь себе начало рабочей недели. На понедельник у тебя назначены несколько важных встреч и слушаний в суде. Как ты поступаешь обычно? Встаешь в пол седьмого, глотаешь кофе на ходу и спешишь в офис, где до самого вечера сходишь с ума от телефонных звонков, неотложных дел и внезапно свалившихся проблем. Но если накануне вечером ты посвятишь 15 минут тому, чтобы набросать план грядущего дня, или даже найдешь целый час для этого занятия, все будет иначе. Ты заранее определишь, сколько времени ты можешь потратить на каждого клиента, сколько тебе потребуется на переговоры, сколько минут в день ты можешь разговаривать по телефону. Ты не забудешь и о том, что должен постоянно самосовершенствоваться и внесешь в свой план несколько ритуалов и духовных практик. Не правда ли все очень просто? Но в этой простоте ключ к счастливой жизни. Отдав каждому из предстоящих дел ровно столько времени, сколько оно требует, Ты почувствуешь себя хозяином собственной жизни. Ты станешь спокойным, уравновешенным человеком, перестанешь суетиться и обретешь внутреннюю гармонию. Я надеюсь, ты не хочешь, чтобы я в самый разгар работы отправился в парк помедитировать. Именно это я и хотел тебе предложить. Скажи мне, Джон, что мешает тебе сделать это? Разве ты должен бегать по тому же кругу, что и все прочие? Помни, твоя жизнь, твои правила. Неужели так трудно начинать свой день на час раньше, чтобы иметь время дойти до работы пешком? Ведь дорога в твой офис проходит через чудесный парк. Можно поработать подольше в первые дни недели, зато в пятницу уйти пораньше и сводить детей в зоопарк. Ты адвокат, и можешь позволить себе брать работу на дом пару дней в неделю. Это даст тебе возможность как следует пообщаться со своей семьей. У тебя должен быть четкий план не только на предстоящую неделю, но и на всю твою жизнь. Планируй время, исходя из того, что для тебя наиболее важно. Никогда не приноси главное в жертву второстепенному. Помни, что неэффективное планирование – прямой путь к провалу. Назначая другим встречи, не забудь назначить встречу с самим собой. Ты должен отвести время на чтение, медитацию и отдых. Тогда твое время станет намного продуктивнее. Не жалей времени для самосовершенствования. Это даст тебе возможность делать все остальные дела быстро и качественно. Вырастая внутренне, ты обретаешь цельность и перестаешь разрываться между делами. Как ты помнишь, внешнее зависит от внутреннего. То, как ты ведешь себя на работе, влияет на то, как ты ведешь себя со своей семьей. Джулиан, каждое твое слово истинно, но пойми, что мой график забит до предела. Очень редко мне удается закончить все дела до конца рабочего дня, обычно я ухожу, когда все остальные уже давно разошлись. Я вдруг вспомнил о том, что впереди рабочий день, а у меня куча дел, неразобранных с вечера. «Интересно, чем же таким важным ты занят?» — едко спросил Джулиан. «Знаешь ли ты, что на 80% полезной деятельности люди тратят всего 20% времени?» «Нет, не знал». Мне самому это открылось только в Севане. Раман называл это «двадцатипроцентной истиной». Звучит устрашающе. Окей, давай снова представим начало твоей недели. Какие дела у тебя назначены на понедельник? Телефонные переговоры, прием клиентов, изучение материалов следствия, а также колыбельная на ночь сыну и шахматная партия с женой. Я ничего не забыл? Нет, все именно так. Так вот. Из всего множества этих дел продуктивно только 20%. Представь себе, чтобы получить результат, тебе необходимо выполнять лишь 20% дел. Я с недоверием посмотрел на него. Сам подумай, Джон. Как повлияют на твою жизнь, скажем, через 10 лет, твои короткие перерывы на кофе или просмотр телевизора? Думаю, что никак не повлияют. Вот именно. Но ведь есть дела, от которых действительно многое зависит. Кажется, я понимаю, к таким делам относятся самообразование, общение с клиентами и повышение моей квалификации юриста. Кроме того, еще и время, которое ты посвящаешь Дженни и детям, а еще время твоих прогулок на природе, время благодарственной молитвы, словом... Время самосовершенствования, и это лишь немногие примеры эффективного использования времени. Если ты приведешь в действие 20% ритуал, то действительно станешь свободным человеком и получишь все, чего бы ты ни пожелал. Просто используй время для того, что действительно приносит пользу. Просветленные люди отдают свое время лишь важным делам. Раман научил тебя этому. Рамон был великим наставником, и я всю жизнь буду благодарен ему, однако я учился и сам, прежде всего у своего прошлого. Теперь я знаю, что оно не было ошибочным, я проходил уроки, которые и позволили мне стать тем, кем я стал сейчас. «Я надеюсь», — торжественно произнес он, — «что и ты сумеешь извлечь уроки из моих неудач, ведь чтобы обрести мудрость, совсем не обязательно набивать собственные шишки». Мудрецы учатся на чужом опыте и тем самым избегают страданий и горя. Я глубоко задумался. Я посещал семинары и тренинги, направленные на повышение юридической квалификации. Однако про это правило 20% слышал впервые. Лишь теперь я понял, что жизнь, оказывается, можно планировать. Главное – найти время спокойно подумать, как лучше всего распределить свои дела. Это очень простой рецепт, но его можно уподобить волшебной палочке. Которая одним взмахом упорядочивает все сферы жизни, приводя их в гармонию Словом, жизнь похожа на кусок свиной вырезки Нужно отделять сало от мяса и тратить время лишь на то, что приносит пользу Ты всегда быстро соображал, Джон, произнес он с явным удовольствием Хотя мне, как строгому вегетарианцу, не слишком приятно думать о вырезке Не могу не признать, что ты выбрал очень удачную форму «Мясо — это продуктивное время, сало, то время, которое ты тратишь попусту. Твоя цель — получить как можно больше мясного времени, и если тебе это удастся, ты забудешь о том, что такое мирская суета, и станешь воистину духовным существом». «Не обстоятельства будут толкать тебя на какие-то действия, а ты станешь творцом нужных обстоятельств», — веско сказал Джулиан. «Из всего этого мы делаем такой вывод» не давай ворам времени ограбить тебя. Есть род людей, которые звонят именно в тот момент, когда ты только отправил детей спать, а сам собрался почитать хорошую книгу или сел в позу для медитации. Эти люди позволяют себе без стука вламываться в твой кабинет, едва ты закрыл глаза, чтобы поразмышлять о жизни. Есть ли у тебя такие знакомые? О да, Джулиан, порой не знаешь, куда от них деться. Горестно вздохнул я. Мне всегда было неловко отказывать незваному посетителю или не отвечать на звонок в неурочный час. Не существует слова «неловко». Ты должен быть бдительным охранником своего времени. Все эти люди никак не влияют на твою судьбу. Учись произносить слово «нет». Будь смелее и не бойся отказываться от того, что для тебя не имеет значения. Запирай дверь своего кабинета, когда ты работаешь над делом или занят медитацией. Выключай звук у телефона, если знаешь, что в ближайшее время тебя нельзя беспокоить. Помни, твой телефон должен обслуживать твои нужды, а не нужды других. И не волнуйся о том, что в глазах окружающих ты будешь выглядеть невежей. Наоборот, твой авторитет возрастет, когда люди поймут, что ты человек дела и не тратишь времени попусту. Когда ты научишься ценить собственное время, они тоже станут дорожить им. У меня есть еще одна беда, Джон. Я ненавижу рутину и частенько отмахиваюсь от нее, надеясь, что сделаю это позже, так как сейчас есть другие неотложные дела. Но вместо чего-то важного убиваю время на то, чтобы разобрать рекламный мусор, приходящий мне на почту, или же просто просматриваю журналы. Ты правильно заметил, что убиваешь время. Человек так устроен. В первую очередь он хочет получать удовольствие. Все мы стараемся избежать того, что вызывает скуку. Но, как ты помнишь, воля воспитывается тогда, когда мы делаем то, что нам делать совсем не нравится. Именно этим сильные люди и отличаются от среднего обывателя. Волевому человеку точно так же не нравится рутина, однако он знает, что без этой рутины ему не достичь своей цели. Услышав это, я загрустил. Я вдруг понял, как сложна и бестолкова моя жизнь – Джулиан заметил эту перемену настроения. «Знаешь, что об этом говорил Рамон? Люди, умеющие эффективно управлять временем, живут очень просто. Человек создан так, что ему свойственно, вечно куда-то торопиться и о чем-то беспокоиться. Наиболее счастливы те, кто понимает, что цель вовсе не оправдывает средства. Да, в жизни очень важен успех. Но если в жертву ему приносится душевное спокойствие, то не богатство» ни слава счастья не дадут и это именно то, чем меня подкупила система саморазвития великих мудрецов Сиваны без этого знания я бы никогда не научился соблюдать баланс между материальным и духовным джулиан я честен перед тобой и хочу тебе кое в чем признаться тихо проговорил я я не хочу бросать работу продавать дом и машину ради того, чтобы стать просветленным мудрецом я обычный человек и мне нравится жить в комфорте и достатке Пусть я не миллионер, но за годы своей практики я все же кое-чего добился. Не буду лукавить, в душе моей пустота. Я уже рассказывал тебе, как жаждал успеха в молодые годы. Понимаю, что при желании мог бы добиться большего. Мне уже под сорок, а я ни разу не побывал ни в Большом каньоне, ни на Эйфелевой башне. Я никогда не пересекал пустыню и не катался на лодке по глади озера жарким летним днем. Я даже не ходил босиком по парку, слушая, как смеются играющие дети. Да что там? Я уже не помню, когда просто бродил один среди заснеженных улиц. Я очень давно не наслаждался красотой окружающего мира. «Ты сам понимаешь, что счастье в простых вещах», — пожалел меня Джулиан. «Тебе на помощь придет ритуал необходимого» используй его во всех сферах своей жизни, и тогда время твое увеличится многократно, ты будешь находить удовольствие в простых радостях жизни, и тебе хватит времени и на путешествия, и на единение с природой. Трагедия современного человека заключается в том, что мы все откладываем жизнь на завтра. Большинство людей мечтает о райской жизни, которая наступит когда-то потом. Они не видят, что все условия для райского существования уже созданы у них дома но что же делать? Думай сам. У тебя есть разум и творческое воображение. Ты владеешь многими приемами великих мудрецов. Если ты будешь достаточно смел, чтобы применить древнюю мудрость к своей собственной жизни, то станешь творцом своей судьбы. Кстати, о приемах. Есть еще одна практика. Лично я использую ее для того, чтобы не выходить за пределы простой и непритязательной жизни. И что это за практика? Послеобеденный сон. Он замечательно восстанавливает силы, а кроме того, возвращает молодость и привлекательный вид. «Ты же помнишь, я всегда любил покрасоваться», – смущенно улыбнулся Джулиан. «Да, ты старался быть на виду», – засмеялся я. «Зато ты блистал неподражаемым чувством юмора», – парировал Джулиан. «И прошу тебя, постарайся не потерять это замечательное качество. Смех, как и музыка, возвращает тонус и дает силы жить дальше. Это лекарство номер один при любых стрессах и переутомлении. Как говорил Рамон, смех подобен ключу, отпирающему ворота сердца. «Он действует как бальзам на больную душу. Если ты не смеешься над собой, то зачем вообще жить?» Джулиан вдруг заговорил быстро, словно в эти последние минуты хотел сообщить мне главное. «Я скажу тебе только одно, Джон, у тебя нет времени совсем. Ты, быть может, думаешь, что проживешь еще 500 лет, но это не так». Когда Девия преподнесла мне эти миниатюрные песочные часики, она произнесла фразу, которую я не забуду никогда. «Что же сказала тебе Дивия?» Она сказала, «Ты должен был посадить свое дерево еще сорок лет назад, а если не тогда, то сегодня». «Поэтому вставай и иди сажать свое дерево, не тратя ни минуты. Ты должен мыслить, как человек, находящийся при смерти». То, что сказал Джулиан, меня напугало. «Прости, не понял, я нахожусь при смерти?» Неуверенно спросил я. Мыслить как умирающий единственный верный способ правильно оценить свою жизнь. Можно сказать, это еще одна из древних духовных практик, которая на самом деле не убивает, а делает человека намного сильнее. Ты должен прожить наступающий день так, словно это последний день в твоей жизни. Момента моря? Какая-то замогильная философия. Это самая жизнеутверждающая из всех философий, возбужденно возразил он. Когда ты осознаешь, что каждый день умираешь, то не тратишь время на второстепенные вещи. Проснешься утром, первым делом спроси себя, «Если бы я знал, что вечером умру, как бы я прожил этот день?» Подумай, какие слова ты бы сказал своим близким, друзьям, коллегам и даже совсем незнакомым людям. Ты бы точно не стал тратить время на пустопорожнюю болтовню. Ты бы постарался наполнить этот день радостными, и светлыми моментами. Ты бы пил каждую его секунду, словно божественный нектар. Память о смерти — сильнейшее средство для изменения жизни. Она дает огромную энергию, заставляет почувствовать вкус полноценной жизни, благодаря ей все твои действия будут осмысленны и результативны. Мысль о последнем дне подарит тебе смелость. Ты не будешь бояться экспериментировать. Это расширит твои горизонты и выведет за пределы твоего нынешнего «я». Ты уже не будешь просто мечтать, ты начнешь активно действовать в направлении своей мечты. Человек должен каждый день пробовать что-то новое и не страшась шагать вперед. Только так можно открыть в себе спящие таланты и наконец-то обрести свою дхарму. «Все это очень вдохновляет меня», — воскликнул я. «И это лишь один из эффектов, который оказывает мысль о смерти» она поможет тебе не скатиться в пропасть отчаяния, которому неизбежно влечет скука и уныние обыденности. Моя чаша все еще пуста, о наставник, я склонил голову. Значит, прямо сейчас начинай действовать, обрадованно сказал он, и веди себя так, словно ты обречен на успех, пойми, у неудачи Просто не будет шансов, если ты не дашь мысли о ней поселиться в своем сознании. Не пускай в сад своего разума мысли о том, что можешь потерпеть крах. Прогони страхи и отпусти на волю свое творческое начало. Вырвись из плена прошлого, стань творцом своей собственной судьбы, и ты преобразишься. Лучи рассветного солнца упали на его юное лицо, и я впервые заметил на нем признаки утомления». Это было неудивительно, ведь он со всем жаром своей души всю ночь наставлял меня в древней премудрости. У кого еще могло хватить энергии и душевных сил для того, что он совершил? Ведь он не был пустословом, он действительно пережил все то, о чем рассказывал. «Итак, ночь закончилась, и подходит к концу загадочная притча Рамана», — продолжил он своим мягким бархатным голосом, «У меня сегодня еще много новых встреч, и скоро мы расстанемся». «Неужели ты вернешься к адвокатской практике?» «О, нет!» — улыбнулся Джулиан. «Я давно не тот судебный волк, чья хватка когда-то приводила их в восторг». «Мое сознание стало иным, как и мои одежды. У меня совсем другой род занятий». «Я стал новым человеком, и они вряд ли узнают меня». «Да, ты стал иным», — кивнул я. И в моей голове промелькнула дичайшая картина. Монах в алых одеждах выпархивает из красного «Феррари» своего прошлого. «Я скажу, иная сущность», — поправил меня Джулиан. «Какая разница», — пожал я плечами. «Индийцы говорят, человек — немыслящее животное. Он — духовная сущность, вселившаяся в земное тело, чтобы получить определенный опыт». «Я нашел себя и знаю, зачем нужен мирозданию. Мне безразличны проблемы светского мира», — бесстрастно сказал он. «Я живу во Вселенной, и Вселенная живет во мне». «Может быть, когда-нибудь и я приду к этому?» — с надеждой спросил я. «Обязательно придешь», — отвечал он самой истовой откровенностью. «Одним прекрасным утром ты поймешь все, чему я тебя учил, и примешь это сердцем». Главное, не оставляй ритуалов и практик. Все время обращайся к древней мудрости Сиваны. И ты не свернешь с пути просветления. Ты воспаришь над миром и самим собой. И там, с высоты просветления, тебе откроется подлинная суть жизни. Ты поймешь, что ты лишь облик света на полотне вечности. Вот тогда ты и найдешь свою Дхарму, смысл которой заключается в вечном служении другим. Так ли важно, насколько ты богат и какой марки машина в твоем гараже? Что ты возьмешь с собой в могилу? Только свою душу, более ничего. Поэтому слушай свою душу, она – верный компас, который приведет тебя к цели. Только душа знает истину, и она наверняка знает, что ты призван бескорыстно помогать людям. Я знаю это из собственного опыта, это главный результат моей духовной одиссеи. Я иду к людям, чтобы помочь им исцелиться от многих недугов современности. Я должен выполнить свою миссию, открыть древнюю мудрость Сиваны всем тем, кто нуждается в ней. Это моя Дхарма». Я смотрел на Джулиана и видел, что в нем было то горение духа, о котором он не говорил этой ночью. Его речь была наполнена страстью и убежденностью. Я понимал, что именно этот душевный огонь, а не вегетарианская диета и йоговские упражнения, заставил больного пожилого адвоката превратиться во вдохновенного юного Адониса. Нездоровое питание, но асаны и медитации сделали это. Это сотворило с ним тайна, которую люди ищут с начала времен. И это была тайна вечной молодости и вечного блаженства. Это была тайна собственной души. Глава 11. Суть проповеди Джулиана в двух словах: время, как величайший дар судьбы. Время величайший дар судьбы, цени его. Время не возвращается. Сосредоточься на главном и отсекай второстепенное. Живи проще. Правило 20%. Не бойся говорить нет. Думай